Глава десятая Люди. Пришла к Унгату мысль дракона. Маг сел, сбросив на траву шерстяное одеяло. Где? Дракон пристал на коротких лапах, вытянул шею, расправил крылья. Скоро восход. Где люди? Сколько их? Много миль. Двое. Унгат торопливо запихнул одеяло в сумку, завязал шнурки куртки. Летим. Дракон широко растопырил крылья, выгнулся, шумно выдохнул. Я голоден, напомнил он. Это был упрёк. Отнеси меня к ним, попросил чародей. Быстро. Это важно. А потом лети к морю. Тут близко. Море Зур. Ты легко найдёшь добычу. Да. Гладкое крыло упало к ногам Унгата, и он поспешно вскарабкался на спину дракона. Гигант неуклюже запрыгал вниз по склону, ловя крыльями ветер. Спустя минуту он уже парил над зелёной шкурой горы. Вот они. Унгат нагнулся и увидел внизу на нитки тропы Двух всадников. Спуститься? Дракон знал. Человек видит всего лишь две ползущие по склону точки. Позволь мне посмотреть твоими глазами. Да. Ландшафт тут же переменился. Мир словно раздвинулся. Зелёное стало синим, синее-фиолетовым. Зато теперь чародей видел каждый куст на пологом языке склона, а часть тропы со всадниками как будто прыгнула навстречу. Унгад увидел их так отчетливо, словно был в двадцати шагах. Увидел и вскрикнул от радости. «Он! Его рус!» «Спускаемся!» Подумав, Унгад ответил «Нет». Искушение велико. Но при свете дня куда больше вероятность попасть на глаза Кангаем. «Лети вдоль тропы на юг. Я голоден», – ещё раз напомнил дракон. «Я не забыл, друг». Четверть часа драконьего полёта – дневной переход всадника по горной дороге. «Сядь здесь», – попросил он гад, выбрав место. Провожая взглядом крылатого друга, Унгат думал о будущем. О великом будущем его, Унгата, тайдуанского мага, алчущего силы и уже почти обретшего ее. Жёлтая дорога Суна, присыпанная песком с зеленых пологих берегов озера Лёйр. По обе стороны высокий кустарник с узорчатыми листьями цвета морской волны. Белые пушистые шарики цветов. Небо чистое, такого сочного голубого цвета, что Данил понял, откуда возник миф о небесной тверди. Золотое солнце... Узкая полоска моря на востоке, то возникающая, то пропадающая за изгибом дороги. Лапы пардов, выбивающие частую дробь, тёплый воздух, чистый и живительный. Конг. Благословенный Конг. Данил улыбнулся неминомо, и девушка ответила ему чуть смущенной улыбкой. Лицо её несло следы подземного странствия. Пыль, копоть. То, что не сотрёшь платком. Ничего. Грязь до первого ручья. Данил запрокинул голову и пронзительно свистнул. Горы откликнулись тройным эхом. Медовницы облаком вспорокнулись с придорожных кустов и закружились над всадниками разноцветной метелью. Три часа назад они наткнулись на эту дорогу. А ещё через час на каменный обелиск с надписью «Земля Конга, крепость Ангбион, 30 миль». Тут же от основной дороги ответвлялась ещё одна, без всякой надписи. «На восток, к морю». Данил без труда решил нехитрую загадку. «Если ты не враг, то двинешься прямо к вратам крепости. Если же ты не хочешь встретиться с воитами Конга, то свернёшь налево к берегу моря Азур. И, скорее всего, очень скоро наткнёшься на разъезд береговой стражи. Теперь половина из этих 30 миль уже позади. Дорожная петля вывела на просторную площадку с аккуратным кругом кострища в центре. С южной стороны обрыв. Чья-то заботливая рука оградила его рядом крупных камней. Пардни Миноа ловко сцапал подвернувшуюся ящерицу, отправил в пасть. Затем аккуратно подобрал языком синий ящеричий хвост. Вот она, крепость Ангбион, черный иззубренный монолит, господствующий над плато, лежащим ниже. Рядом узкая щель, русло горной реки. Чуть подальше водопад, и уже на плато озеро, похожее на голубой шарф, брошенный на траву. У дальнего берега крохотные жёлтые домики. «Как здесь красиво!» — проговорила Неминуа. «Погоди, ты ещё не видела горы моего Хольда!» — сказал Данил. Добраться до крепости засветло не успели. Конечно, они могли бы продолжить пути в темноте. Светлая дорога, полная луна. Но Данил решил, что разумнее разбить лагерь, а в Вангбионе появиться утром. По запаху он отыскал небольшой ручей. Около него Данил развёл костёр. Пардов, светлорождённый, отпустил пастись. Вряд ли здесь водились хищники, способные подстеречь и прикончить взрослого парда Вообще здесь в Конге Данил чувствовал себя так же уверенно, как дома Беспечность? Но скорее всего никакие предосторожности не уберегли бы воина от той опасности, что уготовила ему судьба гату пришлось долго упрашивать дракона чародей хотел чтобы возвращаясь крылатый гигант обогнул земли конго не менее трудно будет уговорить его лететь в темноте драконы не любят кривые пути и ночные полеты он гату понадобится вся сила убеждения но дракон согласится должен они ведь знают друг друга не первый век Почти полстолетия понадобилось чародею, чтобы завоевать доверие дракона. Теперь он пожинал плоды. Разорвать связь мага и его дракона, именно его дракона, а не первого попавшегося, к которому волшебник обращается, если необходимо быстро перенести с места на место, практически невозможно. Только смерть или нечто совсем уж отвратительное может оттолкнуть крылатого гиганта от его мага. Дракон прилетел через полчаса после захода солнца. А ещё через полчаса серые сумерки сменила полная темнота. Луна ещё не взошла, необходимая онгату для завершения работы. Тончайшая сеть заклинаний, которую он приготовил для своей жертвы, мгновенно и полностью лишит пленника воли. Ни один из обладающих магическим чутьём не успеет уловить проявление силы. По крайней мере, Унгад на это твёрдо рассчитывал. Когда разорвётся защитная оболочка, укрывающая сознание Руса, Унгад сможет лепить из пленника всё, что пожелает. Конечно, останутся следы, но алчущий позаботится, чтобы это были ложные следы, ведущие прямо к Братству Света. Даже в памяти Данила останется не он, он гад, а некий маг из руны, Хольцкий маг. О да, это будет блестящий ход. В сознании Руса останется лишь пылкое желание поскорее встретиться с императором, А повеление Умгата, приказ «убей» возникнет только, когда светлорождённый увидит своего Верховного Повелителя. И даже хорошо, если свершив убийство, Рус останется жив. Пусть благородное сословие ополчится на Братство Света, пусть выяснят отношения, пока их не станет некому выяснять. Унгад срастил всё стежок к стежку без единого изъяна. Когда он развеял защитный купол, скрывавший его труд от умеющих видеть невидимое, великолепная ловушка, подобно свёрнутой пружине, ожидала только лёгкого толчка. Толчком же служило собственное имя чародея. Отличная работа. Не зря Унгат так тщательно изучил сущность светлорожденного Данила. Стоило теперь Унгату произнести собственное имя, и Рус мгновенно превратится в раба, полагая, что остался свободным. Унгат взобрался на спину дракона, тот поднялся в воздух, И полетел в указанном направлении Теперь уже Унгату пришлось делиться глазами с крылатым гигантом Драконы плохо видят в темноте, хуже чем маги Об огня с ревом взметнулся в небо, опалив хвою синих столетних кедров. Парды, проснувшись, взвыли от ужаса и, сломя голову, унеслись прочь. Данил подскочил, как ужаленный, меч в руке, глаза на гудящее пламя. Не сила, огляделась, не понимая, что происходит. Она первой заметила маленькую фигурку в стороне от огненного столба. «Доброй ночи, благородный Данил!» Воин мгновенно обернулся. «Усик!» Чародей с четверть минуты наслаждался его замешательством. «Нет!» – произнес он гулким басом, никак не вязавшимся с тщедушным телом. «Мое имя Унгат!» Удар был подобен удару молнии. Нимино увидела, как пала на Данила из темноты пылающая многоголовая змея. Беззвучный вопль тьмы обрушился на девушку, и она без сил опустилась на траву. Огненный стоп, рождённый магом, рассыпался, обратившись в чёрную фигуру, напоминающую крест с облованными концами. Зыбкие круги красного света расходились от него. Трава у ног чародея пожухла на шесть полных шагов и... Светлорождённый Данил Рус опустил рукоять меча. Клинок с шелестом вернулся в ножны. «Приветствие тебе, почтенный унгад!» С достоинством произнёс сын Волода. «Могу ли я надеяться, что ты поможешь мне вернуться на родину?» «Вне всякого сомнения, благородный Данил!» С поклоном ответил чародей. «Если ты соблаговолишь последовать за мной, мой дракон не позже, чем завтра, доставит тебя во дворец нашего повелителя». «Благодарю тебя, почтенный Унгад!» Данил слегка поклонился тщедушному человечку и добавил, не скрывая нетерпения, «Не будем медлить!» «А я!» – беззвучно скрикнула Нимино. «Данил!» – слабым голосом позвала девушка. Чуть слышно, но светлорожденный услышал. Он повернулся, посмотрел на Нимино, не узнавая. Девушка видела, он нахмурился, пытаясь вспомнить... Но Унгат не собирался терять время на девчонку. Он попросту не принимал её в расчёт. Если она выживет, здесь в Конге никто не поверит ни одному слову хуридитки. А раз так, то она значит не более паука, карабкающегося по сапогу Унгата. Но если паук пытается взобраться выше... Мак поднял руку. Струя огня вырвалась из его ладони и ударила в лицо глупой девки. Хорошая шутка. Даже кангаи не станут её убивать, слепую, с обожжённым, изуродованным пламенем лицом. Если кангаи успеют найти раньше болтающегося поблизости Хуруга, которого, несомненно, привлечёт её вой. Что ж, если Хуруг успеет первым можно считать и девке, и хищнику повезло пламя ослепило немино жуткая боль пронзила ее мозг немино страшно закричала но не от более испепелённых глаз, а от смертной силы, сокрытой в тёмном огне. Немис закричала, и пламя истаяла. Девушка поглотила его, как пила силу иного живого пламени, но то был другой огонь, и мощь его неменого не могла перенести. Все поглощающая ненависть овладела ею, Преображенный пламень выметнулся наружу и объял самого чародея. Разумеется, он гад знал о начатках колдовского дара у куредитки но считал смешным обращать на это внимание, не больше, чем на чары деревенского колдуна. Он – могучий маг и безграмотная хурицкая девка. Гордыня подвела он гата. Неожиданность заставила его отразить удар с несопоставимой мощью. Разумеется, посланная хуридиткой пламя и стайла, не причинив ему ни малейшего вреда. Разумеется, теперь он мог бы прикончить девку одним движением мизинца. Но теперь ему стало не до хурицких девок-ворожей. Сила тьмы! Он не укрыл своего волшебства! Если бы Унгат выкрикнул своё имя на центральной площади Фаранга, он и тогда не сообщил бы сне о своём присутствии. «Его учуяли!» Ун гад слышал это так же ясно, как тревожный зов дракона. «Бежать!» Уже не церемонясь, он вышиб из светлорождённого пленника остатки самостоятельности, повелел следовать за собой и бросился к дракону. Потребовалось несколько мгновений Чтобы выйти из шока Еще мгновение Чтобы вскочить на ноги И броситься вслед за Данилом Но она опоздала Увидела только как сорвался со скалы Огромный темный силуэт Взмыл ввысь Промчался над девушкой Затмил к звезды И исчез в бездонном небе Стоять было больно Немяну оббежала, не разбирая дороги, и до крови изранила ноги. Девушка опустилась на траву, поглядела ввысь и тихонько заплакала. О Даниле. Она ещё не осознала, что осталась одна в совершенно чужой стране, и не о надо ей плакать, а о себе Хурук жадно обнюхал землю и лизнул её толстым, покрытым вкусовыми бородавками языком. «Кровь! Свежая кровь!» Короткий заострённый хвост хуруга задрожал от возбуждения. Горебень на плоской голове вздулся, как во время гона. «Самая сладкая кровь! Кровь человека!» Мощное приземистое тело развернулось, морда задерлась кверху, раздулись ноздри, ловя ароматный запах добычи. Но ветер дул сбоку, и тяжёлая голова снова упала к земле. Передние лапы хуруга торчали из туловища не снизу, как у других ящеров, а сбоку. Выгнутые в суставах под прямым углом, они делали тварь похожей на уродливое, Человекоподобное существо, ползущее по пластунски. Но двигался хурук значительно быстрее пластуна, хотя и уступал в скорости бегущему человеку. Уткнувшись мордой в землю, подстегиваемый голодом, хурук устремился по следу. Все живое поспешно убиралось с его пути. Кроме человека, У прожорливой твари не было врагов. Мясо хуруга ядовито. Запах омерзителен для любого хищника, способного справиться с этим ящером. Сам же хуруг считал добычей всё, что попадалось на пути. Вот он достиг места, где его будущая жертва останавливалась. Испачканная кровью трава. Запах. От которого густая слюна потекла из пасти хищника Хрук завертелся на месте Кружил целую минуту, пока не обнаружил второй след Ароматную ниточку к блаженству В нетерпении ящер испустил пронзительный, скрижающий вопль И припустил по следу Леденящий душу вой вывел Ниминоа из полузабытия. Она вздрогнула, подняла голову, посмотрела на угасающий костёр. Страх пронзил её. Ниминоа вскочила на ноги, скрикнула от боли, но страх был сильнее, чем боль. Девушка торопливо набросала заготовленных сучьев поверх углей. Через низкое мгновение огонь проснулся, и дрожащий свет озарил поляну. Немного механически, просто чтобы чем-то себя занять, ополоснула израненные ноги вином из фляги Данила и забинтовала их. Руки двигались быстро и умело, но в сердце её не осталось ничего, кроме страха. Обуться в свои сапожки ними теперь не могла, но в кладе лежали запасные верховые сапоги Данила. Они почти подошли. В боковом кармашке одного обнаружился небольшой нож. Ними вынула его и положила на одеяло. Просто так, если какой-нибудь ночной охотник пожелает её загрызть, пускай. К чему ей жить? Конец третьей части.